Помолчав, Скунский внул: "При моих доказательствах, как водится, никаких". Плещей вспохватившись, извлёк из кармана и отдал ему рацию, по которой не очень давно переругивался с бандитами и представлялся Александром Никидамовичем Кесселем. Мысленно ночи был там, в подземном этаже клиники. Перед глазами у него был совершенно чёрный Никита, потерявший сознание насилках. Дашин затравленный взгляд его голые ноги, покрытые засохшей кровью и синяками. Она порывалась идти сама и, кажется, больше всего боялась, что ей разлучат с товарищем по несчастью. Окурок сигареты обжёг ему пальцы. Убил бы, тихо поделился он с темнотой за стеклом. Он же, впрочем, не был уверен, что даже прямые доказательства вины в серьёз сподвели бы Гнедина под монастырь. Скунс пошарил у себя под сиденьем, потом вложил в руку плища его два мини-диска. На одном, не один с базелевым посетовому, на другом же шифровка. Проверь, есть ли охота. Только будь человеком, Катю диктируй с боевого дежурства с ними. Осознав сказанное, плищае в некоторое время молчал. Но не потому, что намерения киллера были ему неясны или так уж шокировали его. Плещеев с сотрудником, если уж на то пошло, сами были киллерами на государственной службе. На роль пугала не годилось даже то обстоятельство, что он сидел здесь и договаривался помочь Скунсу удивимыми или чисто личными мотивами. Кто поручиться, что акции против Киримзады или того же Микешка не были изначально спровоцированы личными обидами кого-то из высших стоящих? или родственников, не говоря уже о друзьях. "Зачем это тебе?" спросил он погодя и сразу понял, что брякнул глупость. Скунс ему ничего, конечно, не скажет, ради чтобы посмеяться. Наёмный убийца не разочаровал его, усмехнувшись. "А у меня работа такая. Я этим, Сергей Петрович, денежки зарабатываю. Чем в данном случае Вертелось на языке у Плечеева тем, что ребят выдернул, или тем, что Гнедину грохнешь, или тем и другим. Понятно же, что у Никиты Новикова нашелся приятель. Неважно, как звать, важно то, что он могущественный и еще важнее очень богатый. Заказал выручить друга, а потом отомстить, и Даша как побочный эффект. Да, но почему мстили Гнедину? Если размышления Плищевой были верны, а он по-прежнему думал, что они были верны, врешь, ведьскунс, вздохнул Гидовский шеф. Тот легко согласился. А, -а врум. Нужно было возвращаться в город, и вскоре они тронулись в путь, на всякий случай держась по-прежнему вместе. Ехать по счастью было недалеко, и в дороге с ними ничего не случилось. Никто не заинтересовался ни водителями, ни машинами, не напал, не остановил для проверки. Поднявшись к себе домой плещей, как договаривались, включил в окне свет, потом снова выключил и проводил взглядом серую Ниву, выезжавшую со двора. Людмила Ниву не видела. Никак не могла разомкнуть руки на шее у мужа, вернувшегося невредим, живым. Знаешь, чем ты со своей Эгидой от меня отличаешься? В праде был бы сказать плещей и вскунс. Только тем, что я могу сказать нет. И говорю иногда. А ты интересно сумеешь?